Глава двадцать пятая Олеся Спустившись на свой этаж, я позвонила маме. «Да, дочка?» «Мам, когда можно пригласить Руслана в гости?» «Олеся?» Прямой вопрос заставил маму растеряться. «Я даже не знаю. Завтра мы с отцом едем на несколько дней к бабушке. Может, когда вернемся?» «Давай сегодня», — предложила я. Нет, — Нет-нет, я не успею подготовиться, — взволнованно затараторила она. — Я не думаю, что он к нам собирается с ревизией. Ужин можно заказать в ресторане. — Ничего мы заказывать не будем. Я сама в состоянии приготовить блюда на четыре персоны. А вот продукты можно заказать через интернет. К маме вернулся боевой настрой. — Зови своего Руслана сегодня к нам на ужин к восьми часам. Отец уже два раза о нем нелестно отзывался. Думал, что пообещала приходить не собирался. Мама еще не смирилась с тем, что я собиралась расстаться с Олегом, но после нашего последнего разговора она старалась не лезть в мою личную жизнь. Я не знала, о чем говорили братья той ночью, когда Руслан отвозил Олега в больницу, но после этого жених словно сошел с ума. Он постоянно звонил, писал. Я заикнулась, что хочу прекратить наши отношения. После этого Олег стал мне угрожать самоубийством. Если сначала я пыталась говорить с ним, как со взрослым, разумным человеком, то очень скоро поняла, что парень меня не слышит. А вот когда он залез на подоконник и стал угрожать, что спрыгнет, я сильно испугалась. Рассказав обо всем Руслану, почувствовала какое-то облегчение, словно скинула с плеч непомерную ношу. У меня порой складывалось ощущение, что я жениха совсем не знала. Но что бы сейчас между нами ни происходило, смерть ему не желала. Ладно, не просто не желала подобного исхода, а приходила в дикий ужас, только от одной мысли, что он может так поступить. Стоило Олегу об этом заговорить, я словно в ступор впадала. Выполни он свою угрозу, я не смогла бы смотреть в глаза его матери и Руслану. Оставалось надеяться, что старший брат сможет вразумить младшего, и этот психологический терроризм прекратится. Интересно, как отнесется Олег к новости, что я уезжаю на несколько дней во Францию? Это же не просто поездка в командировку. Я прекрасно понимала, что наши с Русланом отношения перестанут быть деловыми. Ты же не думаешь, что ваш взаимный интерес друг к другу удастся скрыть? — шептал мне внутренний голос, омрачая новость о поездке. Олег точно не обрадуется. Как же хочется поставить в этой истории жирную точку. Руслану я написала сообщение, где сообщила, что наша семья приглашает его на ужин к восьми вечера. Тут же пришел короткий лаконичный ответ буду». В обед позвонил Олег. На самом деле он уже несколько раз пытался со мной связаться, но я ссылалась на занятость по работе, отделываясь сообщениями. «Да?» — приняла я вызов. «Что с твоим голосом?» — поинтересовался Олег. А я удивилась. Неужели непонятно? Он мне последние дни такое устраивает, что я трубку поднять боюсь. С ним все в порядке. Устала и хочу спать немного грубо вначале ответила я но тут же решила исправить оплошность не из за того что раскаивалась просто не хотелось выслушивать очередной монолог на тему ты меня не любишь меня завтра выписывают напомнил в очередной раз жених я не забыла олег олеся может переберешься ко мне дней на десять своим вопросом он меня шокировал ты о чем я все еще надеялась что просто неправильно его поняла «Понимаешь, королева, мне сейчас сложно обходиться без посторонней помощи. Голова кружится, все тело болит. Я даже еду себе приготовить не в состоянии. Поухаживай за мной, пожалуйста». Умоляющие нотки в его голосе могли разжалобить кого угодно. Две недели назад и я бы на них поддалась, но сейчас готова была любой ценой отбиваться от этого заманчивого предложения. «Я не могу, Олег. Родители на несколько дней в деревню едут, квартиру без присмотра оставить нельзя». «Тогда давай я к тебе на эти дни переберусь!» Обрадовался он такой перспективе. «А мне срочно нужно было искать причину, по которой я могла бы ему отказать». «Нет, Олег, не получится», — прямолинейно заявила. «Ты опять начинаешь? Я сейчас безопасен, как Евнух!» Его вспыльчивость меня уже не удивляла. «Я не об этом. Ты неправильно меня понял». «Тогда в чем проблема? Мы вроде договорились, что все остается по-прежнему, или ты снова передумала?» «Мы договорились? Ты мне угрожал. Если я не соглашусь на отношения, выбросишься из окна. Я даже слова не произнесла», — мысленно кричала я. «Не начинай, прошу», — вслух произнесла я. «Это я начинаю? Тебя словно подменили. Ищешь причины для расставания, а я все делаю для твоего спокойствия. Королева, я люблю тебя!» Его слова откликались во мне чем-то темным и неприятным. «Олег, я предлагала вернуть тебе деньги». Решила еще раз попробовать с ним договориться. Причем тут деньги. Скоро я получу акции, и все мои финансовые проблемы мигом решатся. Олег. Начала я, но не знала, что говорить дальше. Сил не осталось с ним спорить. Я целый день на работе. Олеся, завтра я переберусь к тебе. Хотя бы три дня за мной поухаживай. Или я не заслужил. Будто не слыша моих последних слов, уверенно произнес он. Неужели ты не согласишься мне помочь? Голова разболелась, аппетит пропал. Отодвинув от себя обед, поднялась из-за стола. Как быстро все может измениться. Совсем недавно мне казалось, что я испытываю коллегу, пусть не любовь, но нежные чувства. А сейчас этот человек стал мне отвратителен. «Подумаю, что могу для тебя сделать. Вечером созвонимся», — произнесла я и сбросила вызов. Первой мыслью было пойти к Руслану и все ему рассказать. Но я себя остановила. Поговорю с ним вечером, после ужина.